А как у тебя получается сохранять доступ к форуму? Спросил я после целого часа обучения Икача, в котором мы нашли свой потолок в виде сообщения. Благодарим вас за активное тестирование системы. Найденный вашей группой баг з а н е с ё н список запрещенных. С этого момента будет невозможно изучить ни одного рецепта без карты памяти или личного опыта. В качестве вашей награды мы оставим изученные вами рецепты в ваших личных журналах. «Благодарим вас за сотрудничество». Жаль, мне досталось всего два более-менее ценных рецепта. Зато они тащили за собой паровоз в виде описания их реагентов. А в основном были самые простые рецептики. То ли Флор халтурил, то ли не нашел чего посложнее. А тут все просто. Я п л а ч у абонентскую плату до сих пор. Я непонимающе на него посмотрел». «Система списывает средства с твоего виртуального счёта, только в том случае, если ты в этот момент в игре. А если тебя нет, то следующий платёж нас пишет только в реале, но нас с тобой там нет». «Я есть». «Как так?» Он был реально удивлён. «Тело выжило. Я и тут, и там. Только связи нет?» «Повезло. А я вот там не уцелел. Сердце встало». «А касательно связи, я могу написать тебе сообщение на форуме, и если ты хоть иногда туда залезаешь, то прочтешь». «Предложил мне Грейхан?» «Скорее всего, нет, но...» «Отправь личное сообщение персонажу д н а к о Близгус, пусть передаст Сергею...» «Я забыл отчество, как о т р е з а л а Я не помню, как звали моего отца». Бар жизни загудел и стал нервно дрожать. Но жизнь пока не таяла. Я встал и пару раз прошелся, глубоко дыша, а потом просто добавил. «Пусть передаст Кондакову, чтобы тот слил платеж в игру и долларов пять сверху, и свои данные оставь». Флор кивнул, и глаза его остеклянели. Короче, я обхитрил сам себя. Платеж не прошел, так как уперся в удаленную учетку. Так я, получается, вообще не существую». «Я реально единственный и одинокий Брунен?» Флор мне посочувствовал и сказал, что не все так плохо. Тут можно жить, если, конечно, забыть о старой жизни. «Ладно, давай пока отдохнем», — сказал, наконец, Грейхан. «Думаю, на сегодня нам с тобой хватит обучения и н а у к и Завтра будем дальше думать». Договорились? Пожал я ему руку и пошел в отведенную мне камеру с сырыми стенами. вчерашний день был богат на сюрпризы и активное использование ошибки или недоработки системы я поднял пять уровней дорос до роду профессии опытный биохимик с 95ю рецептами качнул свой корабль который все так же стоит на парковке под охраной местного космопорта и вообще молодец сейчас лежа на своей прохладной кушетке под землей решил заняться развитием персонажа что у нас на повестке? Навыки, характеристики «Кораблик» и «Завышенное самомнение». Вы изучили пассивный навык «Биомеханик», «Персональная ветвь», «Расовый». Теперь и вы можете развивать ваши корабли. Каждый уровень этого навыка увеличивает разрыв между вами и вашим кораблем. Навык может быть развит в «Возродитель», «Текущий уровень 5», «Максимум». Вы изучили активный навык «Примитивный разум», «Ветвь-создатель», «Расовый». Теперь созданное вами сложное оборудование или биологическая формула будут иметь примитивный разум. Параметры разума будут выбраны случайно. На десятом уровне умения вы сможете выбирать параметр самостоятельно. Для раскрытия навыка интеллект требуется полное завершение изучения текущего навыка. Текущий уровень 3 из 10. Сила. Текущий уровень 21. Ловкость. 10. Точность. 30. Интеллект – 2 6 внимательность – 7 профессия – 5 сила духа – 4 3 удача – 4 энергетик – 2 1 Вот достиг я определенного совершенства. Ввиду развития навыка «Биомеханик», мой корабль теперь соответствовал моему текущему уровню, и будет он развиваться вместе со мной. Настало время ковыряться в новом аппарате 13-го уровня. Однако на практике все выглядело не очень радужно. Многие системы были завязаны на уровне сопутствующих систем. А это значило, что я не мог раскачать гипердвигатель до 10 уровня без поднятия основного двигателя, энергосердца и распределителя энергии. Да и выращивание новых систем требовало много времени. Так что на текущий момент я выбрал развитие нового оборудования. Планетарные двигатели «Крылья» первого уровня. «Время апгрейда – почти сутки. Значит, от этого и оттолкнёмся». Я вышел из своей комнаты и увидел Грейхана за работой. Он творил, что-то химичил, ловко орудуя двумя химическими манипуляторами. За ту минуту, что я стоял за ним, он успел создать две стабильные смеси, о чём свидетельствовали лёгкие вспышки над колбами. Наконец он отвернулся от стола и посмотрел на меня. «Присоединишься?» «Было бы хорошо и здорово, если бы у нас было больше химии, но, увы, была только органика и биологические реактивы». «Я знатно поднял свои познания в вышеназванной науке и даже получил предложение от системы развивать ее вместе с биохимией». «Наивная чукотская программа. с е й ч а с в итоге все было познавательно, но не очень плодотворно для меня и его». Рецепты и все прочее хорошо укладывалось в моем больном мозгу. А мудрые советы Грейхана помогали качать внимательность и профессию. Наконец они устали и работать перестали. Пробубнил Флор и снял свои манипуляторы. Чего? Не понял я его? Да говорю, хватит пахать, пошли развеемся. Три уровня повыше полно жуков. Ты в смысле по ветру развеемся? Пошутил я. У меня уровень хрен да маленько. Мелочи жизни. Создадим группу, а я вылечу в случае чего. Можем за ликвидаторами сходить. Предложил Грейхам. Кстати, о них. Почему они там стоят? Не поверю, если ты скажешь, что не знал о них. Или о них не знает планетарная администрация. Я знал. Но зачем они мне? Пожав плечами, сказал мой зеленый друг. То есть как? У тебя уровень 123. «Костюмы тебя задерут до 246-го, ты сможешь отсюда выйти и...» «Издохнуть в космосе, где меня уже будут поджидать мои любимые друзья». Перебил он меня. «Мне не проблема выйти на поверхность, у меня проблема покинуть эту поверхность. Я же привязан к этому космопорту. А стоит мне один раз засветиться сверху, как они начнут землю рыть, и так и найдут меня?» «Можешь не продолжать». Я прекрасно знаю, как поступают с умными пленниками. Тогда не задавай глупых вопросов». Он пару раз глубоко вздохнул и с шумом выдохнул. «Я уже устал тут крутиться. Мне хочется на свет. Настоящий свет, а не этот дешевый заменитель. Я эти ходы уже почти все изучил, но смысла в этом нет никакого. А мне надо двигаться дальше. Исследования там, квесты разные. Как убежать-то? Проблема?» «А форум как?» Уточнил я. «Да как-как? Меняй перса и не грей голову. Раскрой все секреты и тебя выпустят». И все в том же духе. «Одиночки в этом мире не выживают». «Значит, надо работать в паре?» Улыбнулся я. Осталось только придумать, что делать и как это обрисовать для окружающих. Интермедия 10. «Вы считаете это адекватным ответом?» Говоривший человек в обличии сильного ворка говорил с откровенным презрением к оппоненту, щуплому чалу с белыми волосами и шрамом на лбу. «С полной ответственностью могу заверить, что это отражение одной и той же ошибки. Ее происхождение до сих пор вычисляется, но все специалисты с высокой степенью вероятности говорят о новой генерации глобального сюжета». «Нам можно только подчиниться ей». «Так пусть они перепишут эту ошибку!» Немного зло сказал Ворк. Затем снова, приняв спокойную позу, продолжил. «Что сейчас известно о призраке?» «Они не могут изменить глобальные сюжетные линии. Высшие зоны программного блока абсолютно автономны. Они работают без участия людей». Любое вмешательство носит исключительно рекомендательный характер, который система отвергает раз за разом. Даже решение по ошибкам. Что касается «Призрака», то пока о нём нет данных. Они просто обходят наши системы контроля. Мы работаем в этом направлении». Чал помялся и посмотрел в иллюминатор станции, за которым строились боевые порядки. «Это меня совершенно не интересует». Вы мне до сих пор не дали развернутого ответа по проекту «Подвал». А ваша страсть, динамить указанные сроки, начинает меня раздражать». Ворк поднялся со своего кресла и сам посмотрел в л л ю м и н а т о р «Учтем, исправимся», – кивнул ч а л т о г д а иди и работай, недоумок», – отрезал Ворк, не оборачиваясь. Чал с белыми волосами вышел из просторного кабинета космической станции и отправил несколько запросов через внутренние ресурсы игровой сети, после чего заблокировал все контакты на себя и с улыбкой пошел к своему кораблю. Едва он вступил на космическое судно, как за его спиной появился еще один чалец – НПС. «Все прошло хорошо?» – спросил глубоким басовитым голосом НПС. «Все, как было сказано». «Данное здесь!» – Беловолосый вынул карту памяти из кармана и передал ее НПСу. «Отлично! Лидер будет доволен!» – кивнул ему НПС. «Когда я смогу примкнуть к вам?» – спросил немного нервно Беловолосый. «Когда будет дана команда на это? У каждого из нас своя роль, новый гражданин!» НПС прямо надавил на последние слова, подчеркивая пропасть между Беловолосым и Миром, куда он стремился. «Но не переживай, новый брат, мы помним все!» Интермедиа 11. -ая. «Витя, ты как?» Зара поглаживала седые да волосы командира группы и воздействовала силой разума, дабы успокоить его и привести в норму. «Как он?» – подскочил к ним Коля, едва не сбив обоих. «Да нормально я. Продолжай, Коля. Я через минуту буду», – слабым голосом заговорил командир. «Чего встал? Давай добивай!» – распорядилась Зара и стала накладывать среднее исцеление на Виктора. Коля не любил, когда ему указывали, что делать, особенно дважды. Этим г р у п п о й пользовалась». «Ярость ворков – это очень хорошее подспорье в бою, пусть даже в виртуальном». Ворк вскинул свою пушку и с диким ревом ворвался в последний зал донжона. Раздались выстрелы, рев бойца и редкие взрывы, сопровождающиеся всполохами огня. Наконец исцеление завершилось, но Виктор продолжал лежать и смотреть пустыми глазами в потолок. «Виктор, ты чего?» – забеспокоилась клерик. «Норм, все». «На форум вышел. Мне тут письмо интересное пришло». «От кого?» «Всё-то вам, бабам, надо знать. Пишет какой-то серый том», — ответил Виктор. «Да, да, встречала. Очень занимательные статьи пишет». «И поверь, письма он пишет не менее увлекательно», — сказал Виктор и встал на ноги. Почти сразу из прохода вышел Коля. Вид у орка был самый боевой... п е а н о р т а кровь по всему телу, глаза полные ярости, тяжелое дыхание. Зара спокойно прикоснулась к груди здоровяка и стала успокаивать его разгреченную кровь и исцелять полученные раны. Наконец раздался гонка завершения и зачистки астероида, и все, не торопясь, пошли на выход. Уже на крейсере собрались вокруг начальника. Виктор, Зара, Николай, Ник и новый член группы, Механоид Вероника, 30-го уровня. С Вероникой они встретились почти две недели назад и уже довольно неплохо сработались. Девушка оказалась в провале и очень сильно по этому поводу страдала, что и было замечено талантливым механиком Ником, который буквально влюбился в совершенные механизмы страдающей девушки. Так, шаг за шагом, девушка стала частью команды, в которой частенько говорили о некоем Сергее, чтоб покинул их в порыве нового квеста и «Звездные болезни». «Так, народ, я очень рад, что вы все собрались на мой вызов», – начал речь Виктор. «Ты не т е н и резину, что там Том от тебя хотел?» – спросил Ник в нетерпении. «Так вот», – нервно продолжил Виктор. «Том написал мне личное сообщение, хотя я никогда на форуме ничего не писал. Он сообщает нам, именно нам». Так как он перечислил всех, кроме Вероники, что наш друг находится в сложном положении. И спрашивает, готовы ли мы ему помочь. Я написал ему, что мы готовы, но только после того, как он назовет нам имя нашего друга и суть помощи. «Ты параноик!» – сказал Коля. «У нас один друг был. Тот как раз мог и в задницу попасть». Я тоже об этом подумал, поэтому и спросил». Добавил Виктор. Ответ пришел спустя минут пять, как я отправил сообщение. Он сказал, что это тот, кто умеет делать красивые и полезные подарки, а также хорошо держит удар. «Это Сирый!» – подскочил Ник. «Он подарил лампу Заре!» «Нечестия все это знаю. Поэтому написал, что мы готовы помочь нашему другу. Но мы до сих пор не знаем подробностей помощи. Честно говоря, я ожидал запроса денег». Но он написал прибыть нам в систему Тильда, сектор r 2 после чего ждать указаний. Кстати, он сразу выставил требование взять его с собой. Я как бы не против. В конце концов, он нашему помогает. Так что скажет команда? Летим, почти хором сказали члены группы. и н т е р м е д и я 12. Грей Хантомниц, он же Серый Том... Он же Новиков Геннадий Иванович вышел из оранжереи в свою комнату, которая была еще и тайником. Что бы ни думал этот Брунин, он все равно сделает по-своему. Однако какова удача? Потерянная раса, что имеет в своем запасе столь уникальные характеристики. Все в пользу главного квеста, его нынешнего существования. Хорошо, что он уже успел взять его анализы и материалы для работы, а токсин – не проблема. А еще это дар от Ниары, что приняла его жертву в виде отказа от халявного обучения рецептов. Всего три ценных рецепта и копейки для этого древнего. Кто бы что ни говорил о системе игры, но он уже давно стал ощущать власть и силу его родительницы, а не бездушного программного кода. Однако обращение в молитве было жалко дозубовной боли. Теперь придется ждать целого уровня для повторной связи. Зато дар поистине бесценный. Он вновь открыл логи своего журнала регистрации. Внимание! Ваш дар угоден Ниаре. Вы получаете ее благословение на ближайшие семь солнечных, теплых и светлых дней. Ваши характеристики в эту неделю растут быстрее, а ваше сопротивление темноте утраивает свою силу. Все ради света. «Внимание! Ваш ранг адепта Ниары увеличен до пятого уровня!» Свернув сообщение, Грейхан отпер один из шкафов, что густо зарос булейской колючкой и посмотрел на труды своей работы. Незаконченный доспех бога цветов, его цель и его величайшая слабость. До завершения выращивания его запрещено одевать, ведь плоть и разум слабы, Соблазны одолевают человека в молодом и цветущем теле. Осталось его вывести из этого подземелья с крысами и тараканами и найти следующее место для жизни. Сколько еще работы? Но оно должно того стоить. Неожиданно в его дверь постучали. Пришлось закрыть шкаф и отпереть дверь. За ней стоял тот самый редкий вид. Самый древний вид». что периодически играл на своей жуткой дудке и бередил его бедную память. «Слушай, а я чё подумал? Может, нам твой корабль тут бросить и махнуть на моём?» Сходу выдал он свои мысли. «А что у тебя за корабль?» Спустя десять минут Грейхан вернулся в свою комнату и силой ударил по бетонной стене. «Что за дурацкая спешка и не менее дурацкий план?» «Куда несут черти и это глупое создание? Можно же выждать еще десять дней, костюм поправить еще немного. Его можно будет без опасений укладывать в переносной кейс. А тут этот...» Он на мгновение замер и почесал свой подбородок. Кивнул сам себе. На корабле его друзей есть Флора, что довольно весомо сможет ему помочь». «Так почему бы не повернуть это в свое русло?» Грейхен вновь отпер шкаф и любовно погладил божественный доспех. «Скоро! Уже совсем скоро!» – прошептал он.